Проснулся я от дикого рева. Было темно, но темнота, кажется, стала чуть реже. Приближался рассвет. Под окном хохотали, травили байки и голосили под гитару. Чья была гитара, не знаю, а вот голос, который пел, я узнал сразу. «Rape me, my friend, rape me again», — надрывался Мунлайт. Чертыхнувшись, я поднялся на ноги и подошел к окну. Внизу. В сотни метров от стены игриво полыхал костерок. Рядом сидели Вася Кабан, тренькающий на гитаре «Мунлайт» и еще пара смутно знакомых сталкеров. «My favorite inside source, I'll kiss your open source. Appreciate your concern, you'll always stink and burn. Rape me, my friend». Чертов музыкант со всей дури зафигачил по струнам и заорал свое «rape me» на разные лады. «Это что?» — поинтересовался заспанный голос Хлюпика. «Ты боялся, что у него сотрясение мозга?» — проворчал я. «Было бы чего сотрясать. Петь они изволят». «А?» — протянул Хлюпик. «Странно как-то протянул». «Я щелкнул зажигалкой и посмотрел, чего там с ним». Ничего странного не было, только заспанная рожа с отпечатком матраса на щеке, выставленная вперед рука и все тот же голос. «Не светите!» «Нас здесь по-прежнему одна штука», — сказал я, но зажигалку потушил. Мунлайт продолжал орать до хрипоты, причем от всей песни осталось два слова, которые со смаком перекатывались на разные лады. «Это он по-английски?» — спросил я у Хлюпика. «Ага». «И чего поет?» «Ну», — голос слегка замялся. «Опуская все подробности, просит, чтобы его изнасиловали». «Всю песню?» «Полезно, оказывается, знать буржуйские языки». «Ага». «А если не опускать подробности?» — заинтересовался я. Хлюпик помялся. «Если не опускать подробности, то просит, чтобы его изнасиловали в подробностях». Я подхватил куртку, накинул на плечи. Хлюпик завозился активнее. Когда я забросил на плечо рюкзак, парень не выдержал. «А ты куда?» «Пойду», — буркнул я, — «трахну его». «Чего не нагнуть, раз так просит? Видишь, как надрывается человек». Хлюпик не ответил, мекнул что-то нечленораздельное, видимо, так и не понял, шучу я или нет. «Ладно», — успокоил я его, — «вернусь скоро, спи пока». Койка жалостливо скрипнула. «Я вышел». Дверь на всякий случай запер. Не то, чтобы я боялся за свое имущество, которого в комнате практически не осталось, а вот о неуместном моем госте, сочетающемся со здешними реалиями, как раскладушка с балдахином, стоило побеспокоиться. Проснется, пойдет куда, нарвется на кого со своими простите и извините, и будет, как вчера вечером, с Васей Кабаном. Я спустился вниз, проскочил через притихший бар, Сейчас здесь было значительно меньше народу. Просвистав мимо охранника, поднялся наверх и потребовал оружия. Карауливший стволы мужик подозрительно сощурился. — Слышу, Грюмый, а у тебя калаша вроде не было. — Не было, теперь и есть, — пожал я плечами. Он протянул АК. Я схватился за цевьё, но он не отпустил. Придерживая калаш, пристально посмотрел мне в глаза. — Что за манера пошла в зенке мне пялиться? «А ведь это не твой. Я хозяина, знаю», — с вызовом сообщил мужик. «Теперь мой». Я резко дернул ствол на себя. Он расцепил пальцы, выставил передо мной руки с раскрытыми ладонями, словно ища примирения. Закинув автомат на плечо, я молча пошел прочь. «Знакомый, значит. Выходит, этот его знакомый меня обуть хотел. А я-то думал, на меня бандюки напали». А эти бунтюки, выходят, какое-то отношение к долгу имеют. Или этот говнюк-привратник со всяким сбродом якшается. Ладно, не суть. Если долго думать, башка треснет. Трахать Мунлайта я, разумеется, не собирался. Сейчас он, если и был мне интересен, то в последнюю очередь. Первым делом надо было выйти из территории долга. На улице было противно. Дождь так и не перестал, да и сильнее не разошелся. Сверху сыпала мелкая морось, под ногами мерзко чавкала раскисшей грязью. Намокшие облезлые стены навевали хмурое настроение и желание запрятаться в дальний угол и греться водкой, пока не свалишься в беспамятстве. Тускло, сыро, противно, беспросветно. Я поежился, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Подтянув рюкзак, запетлял мелкими переходиками между зданий. База у должников сравнительно небольшая, а передвигаться по ней, если оружием не махать, почти так же просто и безопасно, как по главной пешеходной улице столицы нашей Родины. Впрочем, сравнение так себе. В зоне не только представители разных городов трутся, но и Родина тут у каждого своя. Так брякнешь какому-нибудь воинствующему украинскому хлопцу «Здорово, земляк!» И доказывай потом, что ты не верблюд. С другой стороны, про себя, кого хочу, того тем и называю. Если долговца должником вслух назвать, можно не то что по морде получить, а к прадцам отправиться. Долг — группировка серьезная. Говорят, изначально она состояла из оставшихся в зоне военных. Сейчас в ряды долго принимают не только военных, хотя это не значит, что возьмут кого попало. Пришлых здесь тоже не шибко любят, хотя порой допускают. Меня здесь терпят. Сам я в долге не состою. Зато состою в крепких деловых отношениях с барманом долгосрочных и взаимовыгодных. А это дорогого стоит. Короче, должники за три года ко мне привыкли». Но своим я не стал. Если на рожон полезу, пристрелят на месте, к гадалке не ходи. Стало светать. В предрассветном сумраке постройки стали видны в подробностях. Обогнув очередное здание, я выскочил на блокпост. Там явно не ждали визитеров в такое время. Пара должников схватились за автоматы. «Стой — Стой! — рявкнул тот, что справа. Я послушно остановился, поднял руки вверх и неторопливо шагнул ближе, давая себя разглядеть. — Угрюмый, мать твою за ногу, куда тебя несет среди ночи? — проворчал тот, что слева. — Пусть идет, — усмехнулся правый. — Может, ему до ветру приспичило. Левый хихикнул, — понимаю. Мокрые, злые, усталые. Им сейчас все смешно, что кого-то другого цепляет. Отвечать я не стал. Зачем? На рассвете гулять по зоне жутковато. Не так страшно, как ночью, конечно, но все равно. Тут и днем-то как минимум неприятно, а когда все вокруг тает, в сумеречной дымке и вовсе становится не по себе. В сумерке мир теряет четкость, линии сглаживаются, тени сливаются. Здесь это особенно заметно, потому что опасно. В зоне нельзя чего-то не увидеть. Невнимательность грозит смертью. Обычно, когда сталкеры начинают говорить про зону, звучат банальности. Новичков это зачастую сбивает с толку, наводит на мысль, что не так страшен черт, как его молюют. А такой подход грозит скорой бедой. Потому старики норовят предостеречь. А как предостеречь? В который раз рассказать, что зона — это зона, и она не похожа ни на джунгли Амазонки, ни на вершины Эльбруса, но в разы опаснее. Банально. Или поведать, что в зоне нет знакомых дорог, что в зоне все меняется постоянно, потому что зона — это зона, потому что она обладает известной самостоятельностью и подвижностью, живет своей жизнью. Тоже банальность. Также банально звучит мысль о том, что, несмотря на кажущуюся безопасность, здесь опасна всегда, а прямая дорога не всегда самая безопасная. Банальности, банальности. Как прописные истины они вязнут на ушах, создавая иллюзию у новичков, что все это занудство стариков и ничего сверхъестественного не случится. Заколдованный круг. Правда, при первом же столкновении с аномалией эта иллюзия рассеивается. Но одного столкновения зачастую более чем достаточно. «Я шел медленно». Здесь не ходят быстро и не бегают. Чуть впереди, справа, словно над гигантским костром подрагивал воздух. Только костра не было. Запищал датчик, предупреждая об аномалии. Но я уже заложил крюк, обходя опасное место по широкой дуге. Нычки устраивали все, кто подолгу торчал в зоне. Все ценное с собой не потаскаешь. И тяжесть лишняя, и потерять все скопом никому не захочется. А остаться в зоне без порток так же просто, как до трех сосчитать. Бродяг всяких, охочих до чужого добра на халяву здесь как грязи. Да и вояки не всегда стреляют на поражение. Могут со скуки, развлекухи ради оставить без оружия и снаряги и отпустить на все четыре, наблюдая, далеко ли ты уйдешь. А без оружия в зоне далеко уходят только фантастические везунчики.